Глава двадцать седьмая. Застывший во времени город в самом деле опустел. Пыль от недавнего сражения осела, и последний демон покинул этот мир через врата, прихватив с собой кучу непонятно где найденного мусора. И проводив его взглядом, маленький мышонок наконец выдохнул. Поднявшись на ноги и став на самый кончик едва уцелевшего в предыдущей схватке парапета, она окинула этот город сложным взглядом. «Действительно». «Все ушли», — подтвердила она, затем спрыгнула вниз, побежав в сторону своего лагеря. Преодолела реку, вернувшись к последним обитателям этого мира, и встретилась взглядом с уже поджидающим ее здоровенным парнем. «Ты отсюда за вратами наблюдаешь?» — хихикнула она, видя, как эта здоровая башня осматривает с холма половину города. «Сейчас не моя очередь», — улыбнулся тот, но тут же натянул на лицо обеспокоенный вид. «Ты в порядке?» «Что за вопрос?» — сухо ответила Муська, отведя взгляд. «Хотела сказать, что если хочешь, я и за тебя подежурю. Ничего страшного». «А, -а, -а, -а, -а, а кивнул здоровяк, опустившись к земле и сев на задницу. Впрочем, он даже так был немного выше этой девочки, и ему было сложно посмотреть ей в глаза, особенно если она отвернула голову. «Ты спала?» — спросил он. «Нет, мне это не нужно». Прилетел ему еще более сухой ответ. «Ясно». кивнул тот. «Тогда иди спать». «Я не хочу», — огрызнулась та, слегка показав зубы. «Спать — это важно», — кивнул тот, озвучивая очевидное. «Ты что, моя мама?» — зашипела та и дернулась в сторону, уже собираясь уйти, а затем остановилась. Прошла два шага и замерла. «Я не хочу», — сказала она, не поворачивая голову. «Я не хочу видеть новых кошмаров». Так же, как все в этой группе, она едва ли могла себе позволить отдохнуть с самого начала турнира. Она переживала, как и все, бегала, как и все, даже сражалась, как и все. И сколько бы ни храбрилась, но не могла скрыть от других свой усталый вид. Понурое, утратившее блеск лицо, проступившие под глазами синяки и достаточно вялые движения. Но спать не хотела, не могла. Даже не закрывая глаз, она отчетливо помнила тепло демонической крови, стекающей по ее рукам. Тепло рукояти ножа, который она вогнала в его горло. «Если засну, он мне тоже приснится», — сказала она, не сожалея содеянном, но боясь последствий. «Но спать важно», — невозмутимо кивнул здоровяк, пропуская сказанное ему мимо ушей. «Ты вообще меня слушал?» «Пойдем». А затем он и вовсе с места встал. протянул руку и положил ее девочке за спину, зачерпнув в охапку ее одеяния ее штаны, подняв над землей эту девчонку как пушинку. «Ты что творишь?» Тут же заверещала та, растянувшись горизонтально над землей, будучи схваченной за задницу. А тот неспешно поднял ее еще выше, положив себе на плечо и зашагав к лагерю. «Отпусти меня!» Придавив трепыхающееся тельце своей лапой, чтобы оно не свалилось, Здоровяк без тени смущения прошелся рядом с парой шатров и затащил мышонка в один из них, прямо в свое логово. «Ложись!» «Я не хочу! Я кричать буду!» «Ты так кричишь!» Вновь вжав в руке ее одежду, он поднял девчонку в той же манере, откинул свободной рукой одеяло на своей кровати, положил девочку на нее, накинул сверху только что поднятое одеяло и придавил его сверху, не давая то избежать. «Отстань от меня!» Раздался оттуда недовольный стон. Еще секунду назад визжащая девчонка почти начала хныкать. «Не-а!» улыбнулся тот, усаживаясь рядом. «Если не заснешь, то и я не буду. Азар говорил, что сейчас единственный шанс для нас как следует выспаться, потому что потом, как мы отсюда выйдем, снова начнется какая-нибудь фигня». А сказав это, здоровяк немного игриво улыбнулся. «Хочешь, я ему все расскажу». тут же прилетело из под одеяла нечленораздельное рычание словно тамошний обитатель только что съела что то очень кислое. но она все же перестала вырываться осторожно показав мордочку муська перестала стараться убежать посмотрев на ухмыляющегося парня и видя как тот садится на табуретку рядом с ней уйти не хочешь хмыкнула она не еще сильнее ухмыльнулся тот так и будешь смотреть хочешь я тебе колыбельную спою «Еще чего?» «А что?» — продолжал улыбаться тот и как-то задумчиво, медленно закатывая глаза. «Мне раньше ее пели, когда я был маленьким». «Я не маленькая». «Да?» — ухмыльнулся тот, открыв один глаз и демонстративно окинув взглядом этого мышонка с головы до скрывающихся под одеялом пяток. «Ой, все!» «Ха-ха-ха-ха!» — захохотал Бугай, смотря как она отдуется и отворачивается от него в сторону. «Золотом поле с утраном гремит, мы с тобой богаты, трудимся в поле с зари до зари, вместе встречаем закаты». «Это твой дедушка тебе пел?» «Ага», — улыбнулся тот, вспоминая, как его пихали под зад, вынуждая идти в город и искать работу. «Я устал, блин, так жить». «Я хочу не тужить Эль-Рамиль-Дель-Сито, но высыпайся и впахивай!» «Это что за фигня?» — взвизгнула Муська, тут же согнувшись в поясе. «Это не фигня!» — почти обиделся Бугай. «Это мое имя!» «Да я не об этом!» — ответила та, слегка запнувшись. «Хотя нет, и об этом тоже. Что это за имя?» «Мое!» — еще раз кивнул тот. «Да блин!» Продолжила та, неосознанно дернув бровью. «Ты же на ферме жил, да?» «Ага». «Кто дает такое громкое имя фермеру?» спросила та. «Ты же фермер!» «А вот и нет!» ухмыльнулся здоровяк, а затем в вычурной манере приподнял к небу указательный палец. «Я, между прочим, четвертый генерал будущей императрицы демонов». лучший друг ее будущего мужа и признанный вассал наследницы демонического бога у <звы> <звы> затянула муська слушая эту нелепую тираду хотела было возразить но по сути то ответить на это ей было и нечего ну иди в жопу громко фыркнула она тут же отвернувшись от этой самодовольной рожи и накрывшейся одеялом с головой не видя за спиной гаденькую ухмылку полную самолюбование Этот парень сегодня был просто в ударе и несколько раз подряд смог побить в словесной перепалке маленькую девочку, отчего был просто несказанно счастлив. «Рамиль», — сказала Муська практически едва слышно, — «буду называть тебя так. Полным именем даже не проси». «Ладно», — улыбнулся здоровяк, — «мне продолжать петь?» «Да».